Я отмечаю его не как курьезную или поэтическую деталь, а только за тем, чтобы мои читатели, получающие газеты и отмечающие свой день рождения, смогли установить, когда же именно писались эти строки. Впервые мы переживаем явление двойной луны. Но двойное солнце уже наблюдалось, об этом пишет Цицерон о природе богов солнце, которое, как сказывал мне отец, было видено при консулах Тудитане и Аквилее. Полагаю, что процитировал точно автор ошибается. Пропущено главное слово «геминаты» от «геминатус», то есть двойной, удвоенный, повторяющийся, повторный. Таким образом, фраза звучит в переводе Менендеса и Пелайо. Двойное солнце, которое, как сказывал мне отец, было видено при консулах Тудитани и Аквилии, в тот самый год, когда закатилось солнце Сципиона Африканского, 183-й год до рождения Христа. Менендес и Пелайо Марселина 1856 год, 1912 год. Испанский литературовед, историк литературы. Сципион Африканский, 235-183 годы до рождения Христа. Римский полководец и государственный деятель. Миранда, штат на севере Венесуэлы, административный центр штата. Город Лос-Текас. Штат назван в честь Франциско Миранды, 1750-1816 годы, венесуэльского политического и военного деятеля, одного из руководителей освободительного движения в Латинской Америке в конце XVIII – начале XIX веков. Конец примечания. «Пришельцы не явились. Я вижу, как их фигуры мелькают то тут, то там на холме. Возможно, некая внутренняя ущербность». а также тучи москитов заставили меня почувствовать ностальгию по дням минувшим, когда я не знал ни тоски, ни надежд, связанных с фастин. Я пережил ностальгию по тем дням, когда жил в музее единственным хозяином своего послушного одиночества. Теперь я припоминаю, о чем думал позавчерашний Ночью в комнате, где горел безжалостный свет, я размышляла о природе пришельцев, о контактах между нами. В голову мне пришло несколько объяснений. Первое: я болен моровой язвой. Зачумленное сознание порождает. Фантомы людей на холме, музыку, фастин, зачумленное тело, быть может, уже покрыто ужасными язвами, предвестниками смерти, которые я не в состоянии воспринять зачумленным сознанием. Второе. Тлетворный воздух, болот и скудное питание сделали меня невидимкой. Пришельцы не видели меня или же... обладают сверхчеловеческой выдержкой в тайне гордясь ловкостью самообмана я отверг всякое подозрение что происходящее может быть инсценировано полицией